Глава 18. Избавление. Цепочка растянулась на несколько десятков метров. Здесь были только лучшие стекопльские бойцы. Каждого из них полковник отбрал лично. Перемегивались в туннельном сумраке маленькие нашлемные фонарики. И всё боевое построение вдруг показалось Денису Михайлоччу роем светлячков. несущим с ноч в, в тёплую и душистую крымскую ночь над кипарисами к шепчущему морю туда, куда полковник хотел бы отправиться после смерти. Он стряхнул щекотเฉз ноб, нахмурился, отругал себя. Всё же на 100 лет стал сдавать. Пропустив мё последнего бойца, он достал из нержавеющего портсигара единственную самокрутку, понюхал чуть возрыгал. Это был хороший день. Удача улыбалась полковнику. И всё складывалось так, как он задумал. На горную именовали без потерь, и даже единственный пропавший без вести вскоре нагнал колонн. Настроение у всех было превосходное. Пойти под пули для них было куда менее страшно, чем увязнуть в нескончаемом ожидании и неизвестности. К тому же, перед походом Денис Михайлович давал им наконец как следует выспаться, только у самого заснуть так и не получилось. Судьбу полковник всегда считал просто цепью случайности и не понимал, как ей можно довериться. За все дни, прошедшие с ухода маленькой экспедиции в Каховский туннель, от неё не было никаких вестей. Всякое могло случиться. Хантера не без смертен. Но имел ли Денис Михайлович право положить столько на бригадира в своих нескончаемых войнах, может быть, повредившегося умом и на старика-сказочника? Он тоже больше не мог ждать. План действий: провести основные силы Севастопольцев через Нохимовский на Горную и на Гатчинскую закрытым южным гермоворотом Тульским, а по поверхности отправить диверсионную группу на закуренную станцию Спустить диверсантов через вентиляционные колодцы в туннель, ликвидировать охрану, если она там еще есть, открыть затворы в ударной бригаде. А дальше дело техники, кто бы там не захватил станцию. Три дня ушло на поиск расчистку шахт. Сегодня сталкерам останется только впустить диверсантов внутрь, и произойдет это уже через пару часов. Через два часа все решится. И Денис Михайлович снова сможет думать о чем-то еще, снова сможет спать и есть. План был простой, выверенный, безупречный, но внутри у Дениса Михайловича тянуло, а сердце ухало так, словно ему было восемнадцать. И он снова шел в свой первый бой в то горное село. Полковник прижег тревогу папиросному гальку, выбросил крошечные курок, снова натянул маску и зашагал вперёд, нагоняя отряд. Вскоре бригада "Пёрлс" встлал в стальные гермодвери. Теперь до начала штурма можно передохнуть, ещё раз повторить с командирами звеньев расписанные и разученные роли. В одном Гомер оказался прав. Усмехнулся про себя полковник. Не зачем брать крепость приступом, если можно сделать так, чтобы открыли изнутри. Вот к нему. Это не Гомерли, часом писал о взятии трои. Денис Михайлович сверился с дозиметром, фон низкий и стащил противогаз. За ним то же самое сделали звеньевые, а потом остальные бойцы. Ничего, пусть пока отдышатся. В полисе всегда было достаточно зевак. или добравших с суда с бедных и темных окраинных станций и приблуждающих по его галереям и залам с распахнутыми глазами и отвалившейся от восторга челюстью. Так что Гомер, круживший по Боровицкой, нежно гладящий стройные колонны Александровского сада, любовный и восхищенно оглядывающий, кокетливый и похожий на девичьи сережки люстра Арбатской, ничем среди них не выделялся. Его сердце поймало и не выпускало предчувствия. Это его последний раз в пользе. То, что произойдет на Тульской через несколько часов, перечеркнет всю его жизнь, а, может быть, и оборвет ее. Старик решил, он сделает то, что должен. Позволит хантуру вырезать и сжечь станцию, а потом попробует убить его. Но если бригадир заподозрит предательство, он в мих свернёт Гомору шею, а может быть, старик и сам погибнет при штурме Тульской. Если так, скоро ему умереть. Если всё удаssся, Гомору идёт в затворники, чтобы заполнить все белые листы между уже готовой заявкой к книги и о финальной точкой, которую он поставит выстрелом Хантру за тыл. Сможет ль он осмеет ли при одной мысли об этом старикан начинали подрагивать руки и чего и чего это всё решится само сейчас не надо об этом думать чрезмерные размышления заставляют сомневаться и слава богу что он отослал от себя девчонку теперь гомару было уже непонятно зачем он вовлёк её в свой авантюра Как он мог позволить ей войти в клетку со львами? Заигрался в писателя, забыл, что она не плод к его воображению. Его роман получится не таким, не о том, как старик думал прежде. Но ведь с самого начала Гомер собирался взвалить на себя неподъемную ношу. Как уместить в одной книге всех людей? Взять даже толпу, сквозь которую старик сейчас шел, ей будет. Тесно на книжных страницах. Гомер не хотел превращать роман в братскую могилу, Где от столбиков имен рябит в глаза, А где за бронзовыми буквами Никогда не разглядеть лица и характера павших. Нет, ничего не будет. Даже его память, рассохшаяся от времени, Давно давшая течь, Не примет на борт всех этих людей. И изъеденные оспы... Лицо торговца сладостей, и бледная астроноса и личикой девочки, протягивающей ему патрон, улыбку ее матери, светлую, как у Мадонны, и улыбку похотливую, клейкую, проходящую мимо солдата, и резкие морщины побирающихся тут же древних нищих, и смеющиеся морщинки у глаз тридцатилетней женщины. Кто из них насильник?» Кто стяжатель, кто вор, кто предатель, кто потаскун, кто пророк, кто праведник, кто просто неравнодушный человек, а кто еще не определился? Гомер не знает этого. От него скрыто, о чем на самом деле думает торговец сладости, глядя на маленькую девочку. Что означает улыбку ее матери, чужой жены, вспыхнувшей от искры солдатского взгляда, чем промышлял нищий, пока ему не отказали ноги? И поэтому ни гомеро решать, кто заслужил право на вечность, а кто нет. Шесть миллиардов сгинули без следа. Шесть миллиардов! Не случайно же всего лишь десятки тысяч смогли спастись. машинист сиров на место которого николай должен был заступить через неделю после апокалипсиса страстный болельщик считал всю жизнь футбольный матч всё человечество проиграло говорил он николаю а мы с тобой ещё бегаем не задумывался почему потому что у нашей с тобой жизни нет определяющего счёта и судья дал нам дополнительное время Из-за этого времени мы должны разобраться, зачем мы здесь, успеть завершить все дела, всё выправить и уже тогда, приняв мяч, лететь к сияющим воротам. Он был мистиком этот Сиров. Комарь никогда не спрашивал у него, удалось ли ему забить гол, но в том, что самому Коле ещё только предстоит исправить личный счёт Сиров его убедил, и от него же Гумаро досталось убеждённый, что в метро нет случайных людей. Но обо всех написать невозможно. Стоит ли продолжать пытаться? И тут среди тысяч незнакомых лиц старик увидел то, который меньше всего рассчитывал сейчас увидеть. Лёни откинул куртку, стячил свитер, а за ним относит на белую майку. Флагом взметнул ее над головой и принялся размахивать, не обращая внимания на пули, которые плотной строчкой прошивали воздух вокруг него. И случилось странное. Вот того сначала отставать, а смаячившие впереди заставы по их дрезине огонь все еще не открывали. — Вот теперь папа меня убил бы, — сообщил Саша музыкант. когда они с лету и с диким скрежетом задормозили у самых ежей. — Что ты делаешь? Что мы делаем? Таня да не могла перевести дух, не могла понять, как они уцелели в этой гонке. — Сдаемся! — он засмеялся. — Это въезд на библиотеку имени Ленина, погранзастава полиса, а мы с тобой перебежчики. Вот бежавшие дозорные сняли их с дрезины, переглянулись, проверив паспорт Леонида и, спрятав заготовленные наручники, проводили девушку и музыкант на станцию. Привели их в сторожку и, почтительно перешептываясь, вышли за начальством. Леонид, вальяжно развалившийся в плешивом кресле, тут же поскочил, выглянул за дверь и махнул Саше рукой. — Здесь даже... Больше и шелопа, и чем у нас на линии, — фыркнул он, — охраны нет. Они выскользнули из комнаты. Сначала не спеша, а потом все быстрее зашагали по переходу, наконец, пустились бежать, взявшись за руки, чтобы толпа не разделила их. Спины вскоре засвербило от трели милицейских свистков, но затеряться на этой огромной станции было проще простого. Народу здесь было в десятки раз больше, чем на Повелицкой. Даже когда Саша воображала жизнь до войны, гуляя по поверхности, она не могла представить себе такое много людей. И светло здесь было почти как там наверху. Саша спрятала в ладони, оглядывая мир вокруг через тонкую смотровую щель между пальцев. Ее глаза, то и дело, запинались о вещи, лица, камни, колонны. А одни других удивительнее. И если бы не Леонид, если бы не их сцепленные пальцы, наверняка упала и потерялась бы. — Когда-нибудь она обязательно должна сюда вернуться, — пообещала себе Саша. — Когда-нибудь, когда у нее будет больше времени. — Саша! — Девушка обернулась и встретилась взглядами с Гомером. Испуганным, рассерженным, удивлён, Саша улыбнулся. "А оказывается, она успела соскучиться по старику. Что ты здесь сделаешь?" Тут не мог задать более глупого вопроса двум удирающим молодым людям. "Мы идём на Добрынинскую". Переведя дыхание, чуть замедляя шаг, чтобы старик поспел за ними, ответила она. "Что за чушь?" Ты не должна, я тебе запрещаю, но его запреты, выдавленные сквозь натужные пыхтение, не могли её убедить. До заставы на Боровицкой они добрались ещё до того, как пограничники успели предупредить о беде. У меня мандат от мельника, срочно пропустите, сухо приказал гомёр дежурному офицеру. Тот приоткрыл было рот, но, так и не собравшись с мыслями, отдал старику честь и освободил проход. вы сейчас соврали. Вежливо спросил у гамера музыкант, когда застава сталs далеко позади и совсем утонула в темноте. Какая разница? Сердито буркнул старик. Главное делать это уверенно, оценил Лёнет. Тогда заметят только профессионалы. Чёрт у лекции нахмурился гамр, щёлкая сидящимся в нордём. Мы дойдём с вами до Серпуховской, но дальше я вас не пущу. Ты просто не знаешь, сказала Саша. Средство от болезни нашлось. Как нашлось? Старик сбился с шага, закашлялся, посмотрел на Сашу робко, странно. Ну да. Радиация бактерии становятся безвредными под действием излучения, пришёл на помощь музыкант. Да. Микробы и вирусы в сотни, тысячи раз лучше человека. сопротивляются радиации. От облучения иммунитет падает. Теряю власть над собой, закачал старик. Что ты ей наговорил? Зачем ты это туда тащишь? Ты хоть понимаешь, что там сейчас будет? Ни мне, ни вам его уже не остановить. Забери её, спрячь. А ты, Гамара вернулся к Саше, как ты могла поверить профессионалу? Презрительно выплюнул он последнее слово. Не бойся за меня, негромко сказала девушка. Я знаю, что Хантырь можно удержать. У него две половины. Я видел и обе: одна хочет крови, а вторая пытается спасти людей. Что ты говоришь? Гаммер всплеснул руками. Там уже нет никаких частей, там одно целое чудовище, запертое в человеческом теле. Год назад Но пересказанный стариком разговор между абритом и мельником ни в чём не убедил Сашу. Чем дольше она слушала Гамера, тем больше уверялась в своей правоте. Просто тот внутри, который убивает, обманывает второго. Она тяжело подбирала слова, пытаясь объяснить всё старику. Говорит ему, что выбора нет. Одного огрызёт голод, а другого тоска. поэтому Хантер так и рвётся на Тульскую, его тащит туда обе половины. Надо расколоть их. Если у него появится выбор спасти не убивать, господи. Дон да даже не станет тебя слушать. Что тебя тащит туда? Твоя книга, тихо улыбнулась ему Саша. Я знаю, что в ней всё ещё можно изменить. Конец ещё не написан. Бред и ересь. забурмотал Гёмер в чайнь Зачем я тебе про неё рассказал? Молодой человек, ну хоть вы, он схватил её не до за руку. Я вас прошу. Я верю, что вы неплохие, что врали вы не со зла. Заберите её. Вы же этого хотели. Вы оба такие молодые, красивые. Вам жить, ей не надо туда. Понимаете, и вам туда не надо там сейчас. там страшный побойщик сейчас будет и вы своей маленькой ложью ничему не помешаете это не ложь учти, сказал музыкант. Хотите честное слово, да? Хорошо. Хорошо, отмахнулся старик. Я-то готов вам поверить, но хантер вы же его только мельком видели, зато наслышан, хмыкнул Леонид. Он же, как вы его становите флейтой своей? Или думать он, девчонку слушать станет. Там в нём такое, оно уж даже не слышит ничего. Если честно. Музыкант наклонился к старику. Я с вами в душе согласен, но девушка просит. А я всё-таки джентльмен. Он подмигнул Саше. Как вы не понимаете, это не игра. Гомер умоляюще глядел то на девушку, то на Леонида. Я понимаю, тёрдо произнесла Саша. Всё, игра, спокойно сказал музыкант. Если музыкант и вправду был сынком Москвина, он вполне мог знать об эпидемии что-то такое, чего не слышал даже Хантер? Не слышал или не хотел говорить? Гомар подозревал влияние Ди Шерлатана. Но вдруг радиация действительно была способна побороть лихорадку. Против воли, против здравого смысла старик принялся подбирать доказательства его правоты. Не об этом ли он просил все последние дни? Тогда кашель, кровоточащий рот, тошнота — просто симптомы лучевой болезни. Та доза, которую он получил на Коховской линии, наверняка должна была его уничтожить заразу. Дьявол знал, чем соблазнять старика. Пусть так. Ну что же, Стульской? Что с Хантером? Саша надеялы, что сумеет отговорить его. И кажется, она действительно имела над бригадиром странную власть. Но если одному из боровшихся в нем узда, которую на него пыталась накинуть девчонка, казалось шелковой, то второго она жгла каленым железом. Кто из них окажется снаружи в решающий миг? На сей раз полянка не желала ничего показывать ни ему, ни Саше, ни Леониду. Станция предстала им пустой, окоченелый, давно испустивший дух. Считать ли это добрым знаменем и дурным? Гомер не знал. Возможно, поднявшийся в туннелях сквозняк, тень ветров, гулявших по поверхности, просто смыл все дурманные испарения. Или старик в чем-то ошибся, и теперь у него больше не было будущего, о котором полянка могла бы ему рассказать. — А что означает изумрудный? — вдруг спросила Саша. — Изумруд... Прозрачный камень зелёного цвета, рассеянно объяснил Гамер. Изумрудный это просто зелёный. Забавно, задумчиво взлась девчонка. Значит, он всё-таки есть. О чём ты вступился, музыкант? Нет. Так просто. Знаешь, она посмотрела на Леонида. Я его тоже буду теперь искать. Твой город и обязательно найду когда-нибудь. Гамр только покачал головой. Он так и не убедил себя в том, что раскаяние музыканта, одурачившего Сашу и зря заманившего её на спортивную балу искрен. А девчонка всё думала о чём-то своём, шептала что-то, пару раз вздохнула, потом пытливо взглянула на Стрека. Ты всё записал, что со мной случилось? Я пишу. — Хорошо, — кивнула девушка. На Серпховской творилось неладное. Гонзейский дозор на входе был удвоен. Мрачные и неразговорчивые солдаты наотрез отказывались пропустить Гомера и остальных. Ни патроны, которыми позвякивал музыкант, ни его документы не произвели на них впечатлений. Полыжаний спасаторик потребовал соединить его с Андреем Андреевичем. Через долгие полчаса пришёл, разматывая толстый провод за спунной связист, и гомер грозно сообщил в его аппарат, что они трое авангард когорты ордина Этой полуправды хватило на то, чтобы их провели через зал душный, вот со станций откачали весь воздух, и бессонный, несмотря на ночное время, в приёмную начальника Добрынинский. Тот взмеленный и встрёпанный с запавшими глазами и смрадным похмельным дыханием сам встретил их на пороге. Ординарцев в комнате не было. Андрей Андреевич нервно осмотрелся и, не обнаружив Хантера, всхрыпнул: "Скоро они там". "Скоро", уверенно пообещал Гамер. "Серпховская вот-вот взбунтуется", начальник, утирая из заходил по приёмной. "Кто-то сболтнул про эпидемию. Никто не знает, чего бояться. Вроде что противогазы не помогут". "Не врут", вставил Леонид. Блокпост в одном из южных тоннелей, который ведёт к Тольской, дезертировал всем составом трусливая твари. Во втором, где сектанты пока стоят, эти фанатически хазадели воют про содный день, да у меня сейчас на моей собственной станции такой начнётся. И где наш спаситель? Из зала доносилась ругонь, что-то крики, лающие брани охраны. Так и не получив ответа, Андрей Андреевич протиснулся в свою верлогу и мелко задребезжал там бутылочным горлышком о рюмку. А на конторке его ординарца, словно еле дождавшись, пока начальник выйдет из комнаты, вспыхнул красный глазок телефона. Того самого с надписью «Тульская» поверх лейкопластырной ленты. Гаммар, поколебавшись секунду, шагнул к стелу, облизал сухие губы, сделал глубокий вдох. Добрыненская, шелест. Что говорить? Артём тупо обернулся на командир. Тот был без сознанья. Глаза мутные, будто задернуты занавеской, беспокойно блуждали, забившись под самой лоб. Иногда его тело трясло нехорошим кашлем. Пробили легкое, — подумал Артем. — Вы живы! — крикнул он в трубку. Зараженные вырвались. Потом вспомнил. — Они ведь не знают, что творится на Тульской. Надо же все рассказать, объяснить. На платформе визжала женщина, и работал пулемет. Звуки пролезали сквозь щель под дверью. От них было никуда не деться. По ту сторону провода ему что-то отвечали, спрашивали, но слышно было плохо. — Надо закрыть им выход, — повторял Артем, — стреляйте на поражение, не подпускайте их к себе. Понял, они же не знают, как выглядят больные, как их описать. Толстые, растрескавшиеся, зловонные, но ведь те, кто заразился недавно, с виду, как обычные люди... «Стреляйте всех подряд!» — механически сказала. «А если он сам попытается выбраться со станции, получается, что его тоже застрелит? Что он сам себя приговорил?» «Нет, ему не выбраться. А станция не осталась здоровых». И Артему вдруг стало невыносимо... Одиноко и страшно, что у человека, который слушает его там, на Добрынинской, теперь не останется времени, чтобы говорить с ним. — Пожалуйста, только не кладите трубку, — попросил он. Артем не знал, о чем говорить с незнакомым человеком, и начал рассказывать ему о том, как долго пытался дозвониться Павел. О том, как страшно ему было, и как он думал, что во всем метро больше не осталось ни одной живой станции. Вдруг он тогда звонил в будущее, в котором никто не уцелел, пришло ему в голову, и он это тоже сказал. Сейчас вообще не надо было больше бояться. Сейчас надо было только поговорить с кем-нибудь. «Попов!» — прохрепел из-за спины командир. «Попов!» Ты связался с северной заставой. Дёрмоворота перекрыты. Яртем обернулся, покачал головой. Нет доносок. Командир харкнул кровью. Никчёмный. Слушай меня. Станция заминирована. Я нашёл трубы сверху, сток для грунтовых вод. Там заложив рванём. И всю тульскую зальёт к чертям. Контакт, именно у меня здесь в рубке надо закрыть северные ворота и проверить, держится ли южный запечатать станцию, чтобы дальше вода не пошла. Закрой их. Понял? Когда всё будет готово, скажешь. Связь за ставы работает? Так точно, кивнул Артём. Только сам Не забудьте остаться по эту сторону ворот. Командир растянул губы в улыбке, зашелся кашлем. А то не по-товарищски будет. — Ну как же вы, вы тут? — Ты не дрейф, Попов, — прищурился командир. — Каждый из нас для своего рожден. Я рожден, чтобы тех, сука, утопить. Ты, чтобы люки задраить и сдохнуть, как честный человек. Понял? Так твердо. Точно, повторил Артём. Выполняй. Трубка заглухла. По прихоти телефонных боков самому гламояру было довольно прилично слышно всё, что ему говорил дежурный на тульской. Но вот последние несколько фраз он разобрать так и не смог, а потом связь его вся рвалась. Старик поднял глаза. Над ним нависала туша Андрея Андреевича. Его синий китель под мышками пошел темными пятнами, толстые руки тряслись. — Что там? — севшим голосом спросил он. — Все вышло из-под контроля. Гомер тяжело сглотнул. — Перебрасывайте всех свободных людей на Серпуховскую. — Не получится. Андрей Андреевич вытащил из брючного кармана Макаров. — Останцы и паника. Всех верных людей я расставил на входах в туннеле на кольце, чтобы хоть отсюда никто не делся. Их можно успокоить, нерешительно возразил Гаммер. Мы обнаружили лихорадку, можно лечить радиацией. Скажите им, радиацией. Начальник скорчил гримасу. Вы сами-то в это верите? Вперёд, благословляю вас. Но Шутовский отдал старику честь и, хлопнув дверью, заперсав в своем кабинете. «Что делать? Теперь Гомеру и музыканту Сашей даже не сбежать отсюда. Да и где они?» Старик выбрался в коридор, прижимая рукой колотящееся сердце, побежал на станцию, выкрикивая ее имя. Их не было нигде.